Библиотека серии «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции». Неизвестные рассказы сыщиков Ивана Путилина, Михаила Чулицкого и Аркадия Кашко. Составление и комментарий Валерий Введенский, Иван Погонин, Николай Свечин. Текст читает Дементьев Илья. Предисловие. Сочинение исторических романов невозможно без углубленного изучения описываемой эпохи. О сочинении исторических детективов про дореволюционную Россию то, чем занимаются составители данного сборника, невозможно без изучения деятельности тогдашней сыскной полиции. Поэтому мы Валерий Введенский, Иван Погонин и Николай Свечин постоянно читаем аутентичную литературу, научные труды и статьи, роемся в архивах и библиотеках. За много лет у нас скопилось огромное количество материалов о работе Петербургской соскной полиции в том числе и не введенных в научный оборот. И мы на их основе неожиданно для самих себя написали документальную книгу «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции». В процессе подготовки ее к изданию, когда сверяли ссылки по первоисточникам, мы вдруг обнаружили, что далеко не все литературные произведения царских сыщиков, известные нам, доступны широкой публике. Два из них – Рассказы начальников СПБ СП Владимира Гавриловича Филиппова «Мое первое дело» и Михаила Флоровича Чулицкого «Кто убил?» мы включили в основной том, а из остальных составили данный сборник. Где же мы нашли неизвестные рассказы Путилина, Чулицкого, Кашко? В советское время слово «сыск» прочно ассоциировалось с сыском политическим», с деятельностью третьего и охранного отделения. Поэтому имена царских сыщиков по уголовным делам были преданы забвению. Их литературные труды не переиздавались. Только в 90-х годах XX -го века на волне интереса к России, которую мы потеряли, были, наконец, напечатаны сборники с рассказами Путилина и Кашко. Источниками для современных изданий и произведений Путилина являются две дореволюционных книги. «Преступления», раскрытые начальником Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилиным, Выпущенный в Петербурге в 1904 году, и сборник Шевлякова из «Области приключений» по рассказам бывшего начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилина, изданный там же в 1898 году. Однако сборник Шевлякова в 1901 году был переиздан, и автор включил туда еще 9 рассказов. Их при современных переизданиях составители не заметили, и теперь мы исправляем их промах. Источником для издания произведений Кашко является его трехтомник «Очерки уголовного мира царской России», «Воспоминания бывшего начальника московской сыскной полиции» и «Завидующего всем уголовным розыском империи». Первый том вышел при жизни автора в 1926 году, второй и третий уже после смерти Кашко в 1929 году. Однако изначально все его рассказы печатались в эмигрантской газете «Иллюстрированная Россия, издававшейся в Париже». И, просматривая подшивку с 1925 по 1929 годы, мы обнаружили 22 рассказа, которые в трехтомник не вошли. А из предисловия ко второму тому мы узнали, что изначально планировался и четвертый том. По всей видимости, эти 22 рассказа наследники Аркадия Францевича намеревались включить в него – По каким причинам не вышел четвертый том, мы не знаем. Может быть, вмешалась Великая депрессия. Творчество Михаила Флоровича Чулицкого, менее известного любителям детективного жанра, чем произведения Путилина и Кашко. Возможно, потому что в своих рассказах он уделял первостепенное значение типам и характерам преступников, нежели криминальному сюжету. Два дореволюционных сборника его рассказов прелестная женщина и «Петербургские бродяги» были переизданы под одной обложкой в 2009 году издательством «Авалон». Но, кроме вошедших в эти сборники произведений, Перу Чулицкого принадлежат и другие рассказы, очерки и статьи, которые печатались в дореволюционных газетах и журналах. Найти их было бы непосильной задачей для исследователей, потому что по обычаям того времени он часто использовал псевдонимы «М», «Старик», «Иогарь» и другие. Помог нам их найти сам автор – который всю жизнь терпеливо вырезал и хранил свои публикации. В поисках информации о Чулицком нам посчастливилось познакомиться с его правнучкой Ольгой Анатольевной Семенковой, у которой хранится его архив. Совместными с ней усилиями мы разыскали служебные формуляры Михаила Флоровича и членов его семьи. Ольга Анатольевна, за что еще и еще раз выражаем ей нашу благодарность, предоставила нам для публикации семейные фотографии и рассказы из архива прадеда. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не смогли завершить наши поиски в библиотеках и далеко не все рассказы Кашко и Чулицкого атрибутированы по первому их изданию. Рассказы Кашко расположены по этапам его биографии «Рижская, Петербургская и Московская сыскные полиции», «Департамент полиции», «Стамбульское детективное бюро». Мы не включили в сборник публицистические, юридические и исторические статьи Чулицкого – так как сомневаемся, что эти материалы будут интересны любителям криминального жанра. Атрибуция по первому изданию большей части произведений Чулицкого сделана по его пометкам на газетных вырезках.